Чуть-чуть музыкант, а значит, волшебник чуть-чуть Танхажный, чуть-чуть музыкант, волшебник чуть-чуть Старолетой музыка всюду слышно От зари до темна Там музыка людям для счастья нужна такая Я уже целых три минуты играю это арпеджио, и все равно не получается. Нет. Надо отдохнуть, размяться, помечтать о чем-нибудь. Ну вот хотя бы о волшебниках, которым все так легко дается. Они все могут. Раз и готово. Что это? Дудочка полифона? Интересно, неужели Или она сама играет? А я еще не совсем разобрался, что такое ритм. После моего путешествия в Танцград ребята хотели объяснить, что ритм это, ну, вроде закономерного волшебного чередования. Чередование волшебных музыкальных звуков. Чередование длительности. Опять дудочка? А, это меня, наверное, волшебник полифон зовет. Правда, правда, это он. Неужели я опять в волшебной музыкальной стране? Так быстро. Ой, какая интересная площадь. Кругом дома. Одни высокие, стройные, тянутся... К самым облакам, как будто в книжках с картинками, другие пониже. Красивые, с колоннами, с украшениями. А рядом современные здания, строгие стекла и бетона. А между домами дорожки, мостики, лестницы. Ну почему меня никто не встречает? Где же волшебник полифон? Ой, кто-то идёт. Это какая-то девочка. Скажи, пожалуйста, ты не видела доброго волшебника Полифона? Нет, зато я вижу злого волшебника Витю. Что? Я злой волшебник? Да ты что говоришь? Да я тебя за это знаешь. Что? Я знаю, что говорю. Ты заколдовал меня. Тебе учитель в музыкальной школе дал задание записать песенку. А ты что сделал? Записал. А, название нот записал правильно. А вот длительности нот все одинаковые. Была я задорной песенкой. А теперь послушай, во что превратило меня твое волшебство. Барабанит летний дождь потолк. Крыше. Это не мой ритм. Запиши меня правильно, пожалуйста. Да, но я не могу. Я еще не выучил. Знаешь что, ты просто лентяй. Лентяй, лентяй. Знаешь, как это трудно. Знаешь что, давай поищем мой ритм вместе. Вместе? Да. Вот это здорово! Только где его искать? Волшебный фанатике одного дворца. Волшебный чего? Смелей за мной! Скорее! Зачем пришли? За помощью у меня пропал ритм. Так, так, так, так, так. Попробуем помочь. В этом шкафу у меня как раз и хранятся все ритмы земли, ритмы города и деревни. Шумит огромный город, шаги, звонки, гудки. Веселых светофоров, цветные огоньки. Весь день гробочет стройка, Завод огни зашет, И шумно и нестройно бежит машин поток. Встречание моторов, людской водоворот, спешит огромный город вперед, вперед! Солнце цвета мери Глядит на нас небес И тянут к Солнцу ветки Седые тополя По хулем дышит светлый зелен зеленая земля макоем дышит светлым зеленая земля макоем дышит зеленая земля играет дожди песню на клавишах нойди мы и птицы в небе ясна и не устоя кружись они пойдут к счастью на землю свет их они вою Да счастье На белом свете жив Нет, нет, это, это не мой ритм. У меня характер совсем другой. Он только мой, понимаете ли, и, и ничей больше. Mm, Но, ну, может быть, поискать твой ритм в космосе? <гас> вот это здорово в космосе! По-моему, мы выбрали неправильный путь. Ты должен сам, понимаешь, сам научиться, разобраться. Ну, тогда надо немедленно обратиться к самому волшебнику ритму. Нет, попасть во владение ритма не так просто. Ты же еще путаешься. Потыкаешься ведь так? Да, да. И к тому же ты отнял ритм у задорной песенки. Да, да, да. Ах. Ну вот видишь, а великий волшебник любит добрых, пытливых мальчишек. Поэтому ступайте-ка сначала к маэстро Темпу. Он родной брат ритма, его верный помощник и друг. Вот сюда, вот сюда вот, пожалуйста. Вон наверх по этой лестнице. Спасибо, главный храмитель. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, детки. Ой. Ой. песенка. Я устал. Давай догнёва. Ну, ну, еще немного, Витя. Всего несколько ступенек, ну, Витя. Ой, каждый раз Говорю себе, завтрашнего дня начну заниматься зарядкой. Но ну, ну мы и, и пришли. Ой. Ой. Витя, что? я боюсь. Чего? Ой. Понимаешь ли, Витя, маэстро темп такой строгой. Нет, нет, я не пойду, нет. Да ты что? Ой, ты что, так и останешься без ритма? Не реви, не реви. Придется мне одному идти в этот зал. А? Ох уж эти девчонки такие трусихи. Жди меня здесь. Маэстро Темп, здравствуйте. Здравствуй, мальчик. Простите, а что здесь происходит? А происходит здесь вот что. Мои музыканты не могут найти единый темп. Как? Вы же здесь, маэстро. Дело в том, что сегодня у меня с утра чудовищное состынуто-ретануто. А все мои добрые и старые друзья-метрономы в ремонте. А я не могу чем-нибудь вам помочь. Идея! Ты будешь метроном. Я? Я не умею. Чепуха! Сумеешь! Ой, состынуто Ой, твоя задача удержать нужную скорость, нужный темп. Как метроном отстукивает ровные удары, так и ты будешь ровно-ровно хлопать в ладоши. Начинай, а мы подхватим. Хорошо. песенки Она его потеряла. Ой, то есть я его потерял. Задорная песенка и вдруг без ритма? Безобразие. Потерять ритм, это все равно, что потерять голову. Но, но я управляю только скоростями в музыке. А ваш брат? Он где сейчас? Вы не знаете. Мне очень нужно выручить песенку. Она такая симпатичная девочка. Стоп, стоп, стоп. Кажется, маэстро... Ритм занимается сейчас в большом музыкальном зале. Спасибо, маэстро темп. Большое спасибо. И тебе спасибо, мальчик. А мы еще порепетируем. И... Три, четыре. Три, четыре. Прелестно. Вот и большой музыкальный зал. А, Витя и Задорная песенка. Прошу. <смех> Маэстро Ритм, вы прямо Шерлок Холмс. Как вы узнали, что мы это мы? Да. Волшебство, друзья мои. Вся ваша история мне хорошо известна. Я могу вернуть песенке ее пропавший ритм, но прежде, Витя, ты должен отгадать несколько загадок. О, загадки я люблю. Ой, только не очень трудные. Тогда слушай внимательно первую загадку. Может ли быть мелодия совсем без ритма? По-моему, нет. Мелодия обязательно должен быть какой-нибудь ритм. А ритм без мелодии может быть? Ой. Взгляни на волшебный экран. Интересные инструменты. Ну, можешь теперь дать ответ на первую загадку? Да, я вспомнил. Есть такая музыка, чаще всего танцы, в которых только ритм, без мелодии. Правильно. Тогда вот тебе еще одна загадка. Я возьму два листка из волшебной нотной тетради. Сейчас зазвучит тот листок, на котором записан... Веселый марш. А теперь зазвучит листок, на котором записана колыбельная песня. Что за смех? Разве что-то перепутано в волшебной нотной тетради? Конечно! Надо поменять название. А почему? Да тут все наоборот. Колыбельную надо тихо играть, а марш громко и темп не тот. И разве можно колыбельную играть на трубе, да еще так громко? Ребенок проснется. Это верно. Ведь музыку создает целый отряд волшебников. И мелодия, и темп, и гармония, и тембры и полифон. Полифон – это мой друг. И еще много волшебников. Все вместе они создают музыкальный образ, характер. Радостный или печальный, мужественный или ласковый. Послушай последнюю и самую трудную загадку. В чем же заключается моя главная работа, в отличие от других волшебников? Почему без ритма не может существовать ни одна мелодия? что там? Вся музыка и вообще жизнь. Ой, как трудно. Витя, Витя, милый, постарайся. Все теперь зависит от тебя. Я помогу тебе. Следи за моей мыслью. Жизнь — это движение. Все в мире движется. Об этом ты узнал... Волшебной фанатике. А в любом движении должен быть определенный порядок. Иначе получится ужасный хаос. Не разбери их. Кажется, я понял. Ритм наводит порядок в движении, как милиционер на улице. Правильно, Витя. Только моя улица, весь мир. Знают все уже давно, Мне могущество дано Все вокруг подчинено Ритму ритма. Звуки ночи, краски дня Вековые огня всё зависит от меня ритма, ритма Зимний холод, летний зной Летисной И планеты путь ночной Путь ночной Крепко связаны со мной Крепко связаны Ритмом Ритмом, ритмом, ритмом Ритмом, ритмом. Я махну рукой сейчас Сразу пустятся все в пляс Кто не выполнит приказ Ритма, Ритма. Я веселье прекращу В грусти я так хочу Все на свете по плечу Ритму Зимний холод летний ной мной и планеты и путь, ночной, путь ночной крепко связаны со мной со связаны ритмам ух если бы я знал что ритм так много значит. ну что ж витя надеюсь ты кое чему научился сегодня а поэтому я возвращаю ритм твоей музыкальной подружки задорной песенки дождь по крыша ту он то тише но не просто дощ іде дощик песенку поє хто слушать то ту слышить ходить ходить вітер в сос на лыше в дни и ночи на пролёт ветер веть не устаёт кто неет слушать тоту слышишь песенка так так всё ближе шмель жужит над белым светом вишен В этом тайном боксе не